Глава шестая. Ирсан, младший и старший. Лейтенант Эвис Ирсан. Цварк лежал на кровати и безучастно смотрел на потолок. Его сморщенная кожа имела восковой светло-лиловый оттенок, что говорило о крайне тяжелом физическом состоянии. Но внешних ран не имелось. Ивон Ирсан выглядел как глубокий старик, но на самом деле ему не было и 140. сорока. Терпко пахло медицинскими препаратами даже здесь, в коридоре, где неподвижно замер, заложив руки за спину его единственный сын, Ивис. На лице лейтенанта Ирсана не отражалась ни единой эмоции. И со стороны отношение к ситуации можно было бы принять за безразличие. Но внимательный наблюдатель мог заметить подрагивающий кончик хвоста, выдающего всю степень нервозности его хозяина. Покинув КС-700, Ивис собирался отправиться на планетоид ШС-735. Но все таки не удержался и на полпути свернул в сторону родной планеты — Цварга. Офицеру пришлось не спать и пилотировать всю ночь, зато он смог повидать отца. блеклую оболочку, которая от него осталась. «Рад вас видеть, господин Ирсан. Вы давно не навещали отца». Прошелестел тихий голос Дока. Много учебы в Академии космофлота. Ивес неопределенно дернул щекой. Много, мало. Смотря в чем измерять. Вместо того, чтобы поддерживать традиционные танцы вежливости, молодой Цварк спросил, кивнув на огромное прозрачное стекло. Как он? Все так же. Любезная улыбка исчезла с лица Дока и Орлейта. Трещину в роге мы давно вылечили. Ваш отец иногда даже встаёт и ходит. Но, к сожалению, сам не ест, только капельницы. Речь слушает выборочно. И то ли делает вид, то ли действительно не понимает. Сложно сказать. Значит, без изменений. И задумчиво кивнул. Жаль. Они немного помолчали, и док всё же попытался донести свою позицию. Чудо, что он вообще жив. «Первые четыре года господин Ивон Ирсан неплохо держался и лишь потом сдал. Учитывая, что ваша мать...» Она убила его. Жестко перебил Ивис, не желая слушать слова, которые док повторял буквально всякий раз. Стоило Ирсану-младшему посетить лучшую клинику Цварга. «Зря вы так говорите, господин Ивис. Во-первых, я уверен, госпожа Агата его любила». Во-вторых, она же не знала, что все так обернется. Может, имеет смысл попытаться ее найти? Моя мать убийца, холодно повторила лейтенант и повернулся, чтобы на этот раз посмотреть в лицо Доку. Что-то темное мелькнуло над ней его синих глаз, и Док невольно отступил на шаг назад. Найдем ее и толку. Она предала отца. Нашла мужчину побогаче и четко дала понять, что жить на цварге больше не собирается. «Вы хоть что-то дельное предложить можете, нет? Тогда и молчите. Я не желаю больше слышать даже упоминание ее имени. Это понятно?» «Да, понятно». Растерянно пробормотал док, глядя в ярко-голубые глаза сына клиента. «А ведь у него и её глаза». Подумал он, но, к счастью, не стал озвучивать эту мысль. Ненавижу нашу природу. С тяжелым вздохом пробормотал Ирсан-младший, вновь поворачиваясь к стеклу. Все эти бета-колебания привязки. Если бы вы только знали, как же я сильно это ненавижу. И женщин тоже. Это самые подлые коварные враги. Они как гадюки пробираются в сердце и вонзают ядовитые клыки из-под тишка. Когда мы этого меньше всего ожидаем. Меркантильные жестокие стервы которым нужны лишь деньги. Лучше пройти войну с трасками или попасть в плен, чем быть преданным собственным организмом и привязаться к бета-колебаниям женщины. В какой-то момент Ивес не смог сдержать чувств, и эмоциональный фон полыхнул так ярко, что Доку пришлось призвать все самообладание, чтобы не сделать еще один шаг назад. Бета-колебания Ирсана часто пахли раскаленным металлом. Но в этот раз к запаху примешался еще и едкий аромат Гарри. Бедный, несчастный мальчик. Док мысленно покачал головой. Он давно чувствовал, что помощь требуется обоим Ирсанам. Но младший упрямо твердил, что с ним все в порядке. Как можно лечить того, кто напрочь игнорирует существование проблем? «Что вы, молодой господин, разве так можно говорить? Найти вторую половину — это дар свыше». Не всем так и везет. Везет оказаться растением, не прожив и половины жизни? Саркастически перебил Ивис. Упаси меня Вселенная от таких даров. Если где-то в галактике живет женщина, к чьим колебаниям мой организм может привязаться, то я очень надеюсь, что судьба никогда не сведет нас место. Поймите же, ваша мать родом с охраной многого не осознавала. А знаете что, док? Это же насмешка природы. Цваргов на просторе Федерации считают чуть ли не сверхрасой, благодаря нашим способностям. Но ведь нет проклятия изощреннее. Мы рабы собственных резонаторов. Лейтенант горько хмыкнул. Никогда не женюсь. Хвостом и вездернул хвостом мыши поставил на полу весьма глубокую борозду. Иарлыд отнесся к порче пола в государственном учреждении философским. Здесь родственники узнают порой такое, что и стены в щепки от злости разносят. Ремонт приходится делать буквально каждые полгода. Не все женщины ужасны, как вы описываете. Док снова попытался вразумить сына пациента. И совершенно точно от Цваргини все прекрасно понимают и стараются держать собственные бета-колебания в узде возможно я что то путаю но разве вы не помолвлены следи дыни из дыро уверен из вас получится замечательная пара да она моя невеста но это сложно ирсан слегка поморщился и добавил расставляя акценты. уверен что она еще найдет себе замечательного мужа не меня цваргу в белом больничном халате осталось только развести руками Сколько он не пытался убедить Ивиса, что женщина, как минимум, не вселенское зло, у него ни разу не получилось. Из-за тяжелой ситуации с отцом и мальчик их возненавидел. Агата Ирсан была родом с захраной и бросила семью, когда Ивису было около двенадцати. Очевидно, что она, как мать, входила в ближний круг мальчика. И повезло, что он в силу юности и гибкости системы циркуляции бета-частиц Не сошел с ума от разрыва привязки, как его отец. И все таки Сильнейшая неприязнь ко всему женскому полу априори — это, конечно, перебор. Док и Арлейд несколько раз советовал Ивису пройти терапию у профессионального психолога. Но тот наотрез отказывался. А когда ему исполнился 21 год, подал документы в Академию космического флота. Отчасти потому, что Ирсан-старший когда-то тоже был офицером. Отчасти потому, что в космофлоте женщины практически не служили. И Арлейд не мог припомнить таких же целеустремленных личностей, как Эвис. Но при этом настолько же замкнутых. Док не представлял, каково это — переживать и видеть, как одно из самых близких существ день за днем, месяц за месяцем угасает на твоих глазах. Но сколько бы и Арлейт ни пытался помочь, мальчишка всегда категорично отказывался даже взаимодействовать. Лишь однажды, когда его он резко перестал реагировать на внешние раздражители и отвечать сыну, Ивис пришел к доку и попросил его научить точечно воздействовать бета колебаниями в медицинских целях. Это было сумасшедшей просьбой с учетом, что у Ивиса только-только прорезались рога резонатора. И на тот момент он физиологически мог улавливать бета-колебания лишь определенных частот. Это было противозаконно, и для Дока уровней Орлейта в принципе являлось должностным преступлением, но... Иногда мы нарушаем законы. Глядя в полные надежды глаза мальчика, он не смог отказать. Сын хотел спасти отца и готов был прилагать все усилия, какие только возможны. Разумеется, подросток не смог сотворить чудо. Того, что не получилось и у опытных цваргов с вековой практикой. Но теперь эта маленькая тайна их объединяла. Идок считал, что вправе иногда вмешиваться в жизнь Ивиса, чуть больше, чем другие, посторонние цварги. «Зря вы вот так, господин Ивис», — прошелестел цварг на грани слышимости. «Я лично знаком с семьей Деро. Леди Денис вежливая, культурная» и образованная цваргиня, с которой вы уже много лет тесно взаимодействуете в рамках Академии. К тому же, в отличие от... Ярлэйт в последний миг одернул себя и заменил словосочетание «вашей матери» от представительниц других рас, прекрасно понимает все нюансы наших организмов. Она никогда и ни за что не поступит так, как... Офицер бросил взгляд прищуренных ярко-голубых глаз на собеседника. И тот вновь поправился. «Она ни за что не навредит вам. По крайней мере, намеренно». И вес медленно кивнул. «Именно поэтому я глубоко уважаю леди Денис. На этом предлагаю разговор закончить. Док, скажите, я что-то должен перевести на лекарство. Может, ему что-то требуется?» последовал еще один кивок в сторону лежащего в постели цварга. «Ничего не надо. Ваши ежемесячные переводы с рогами покрывают все нужды». Тут же отозвался док. Лейтенант Ирсан скупо кивнул, развернулся, и чекание шаг пошел прочь из клиники. Он чувствовал, что долго здесь находиться нельзя. Иначе у самого может случиться приступ. Никто не должен знать, что много лет назад, когда Агата Ирсан бросила их с отцом, Она не только подписала смертный приговор бывшему мужу Ивону, но и значительно потрепала бы эту циркуляцию сыну. Офицер вскочил в личный истребитель класса «Ястреб», вбил координаты шас 735 и на этот раз таки добрался по назначению. Случай с неожиданным камнепадом в серебряной шахте волновал его постольку-поскольку. Но Ивис чувствовал, что должен чем-то занять мозг и руки в увольнительную чтобы перестать думать об отце. Усилием воли лейтенант мысленно переключился на Кристину Соколову. Она не понравилась ему сразу. Во-первых, потому что относилась к женскому полу. А значит, наверняка являлась таким же коварным созданием, как и все они. Во-вторых, потому что была захухрей, что делало ее катастрофически похожей на его мать. Будь волей Ивиса, он бы никогда не встречался с человеческими женщинами. В-третьих, этот грязный намек на извращение в горизонтальной плоскости. Фу, просто фу. В-четвертых, что-то внутри скреблось и требовало вернуться в эту шварховую шахту. Какая-то крошечная нестыковка. Словно мелкая, но всаднищая заноза сидела в уме. Офицер запарковался около входа в приземистое здание на планетоиде, и без каких-либо проблем нашел тот самый штрек. Гражданские предпочитали не общаться с гуманоидами в синей форме космофлота, поэтому Ивиса пропустили без вопросов и заминок. Уже на входе лейтенант столкнулся с несколькими местными рабочими, больше треплющими языками, чем разбирающими завал, перемахнул через каменное препятствие и осмотрелся в гроте с мерцающими стенами. У цваргов, как у Ларков. Глаза лучше адаптировались к темноте, поэтому Ирсан даже не потянулся включить люминесцентный режим на мундире. Он обошёл валун, на котором, по всей видимости, сидела Кристина Соколова, пока дожидалась вызволения, и уже хотел вернуться, как под ботинком раздался характерный хруст — стекло. Точнее, остатки пары стеклянных банок. Ивис присел рядом и принюхался, впервые за поездку пожалев, что Хальгарда нет рядом. Друг бы уже на запах определил, что это за высохшие капли салатово-голубой жидкости. Пахло кислятиной и неожиданно… основой под жидкую плазму. «Хм. Офицер, простите, мы можем тут работать?» Робко поинтересовался прокуренный голос позади. Рабочие мялись, не решаясь приняться за разбор камней. «Кажется, с приходом офицера космофлота у них все таки проснулась совесть», — подумал Ивис и кивнул. Да, разумеется. От людей, а в шахте неожиданно работали именно люди. И судя по внешности, с захрана, Исходили волны интереса, настороженности, немного страха и легкой усталости. Подскажите, это кто-то из ваших принес или здесь так и было? Обратился Ивис к самому крупному мужчине и невольно поморщился. От того разило такую убойную дозой курева, что хотелось чихнуть. За хухри и так не живут дольше восьмидесяти. Зачем же еще и убивают организм всякой отравой? Неужели такая короткая жизнь им кажется длинной? Что? А, да, там стекло. Нет, не знаю. Это так и было до нашего прихода. Человек прямо на глазах Ивиса поковырялся грязным пальцем в носу, видимо, рассчитывая, что в такой темноте некультурные действия останутся незамеченными. «Пентопластмассовые опоры вы уже вытащили из общей кучи?» «Провели диагностику?» Продолжал расспрашивать лейтенант, наблюдая, как рабочие озадаченно переглядываются. «Кого? Кого?» «Строительные балки», — поправился Ивис. «А, чудо бревна что ли? Которые, как было заявлено, выдержат тут все. Да вон там они свалены. Надеюсь, руководство стрясет страховку с ушлых проходимцев». Продававших эти отбросы как стройматериал, нам-то тут и еще по второму кругу все делать теперь. Цварк молча прошел в указанном направлении и сразу обратил внимание, что на нескольких балках вместо трещин присутствуют следы плавления, что показалось любопытным, как будто кто-то старательно облил кислотой опоры заранее, чтобы все здесь рухнуло. А ты, Кристина Соколова, оказывается, та еще лгунья. Впрочем, я не удивлен. Прозмыслив несколько секунд, Эвис внезапно махнул хвостом и с силой рубанул по балке. Острый пятигранный шип срезал край так же легко, как нож, слой подтаявшего масла. Офицер аккуратно обернул платком и положил в карман кусок оплавленной балки и с мыслями, что обязательно перепроверит догадку, в независимой лаборатории. Направился на выход. «Наверное, попрошу еще один день увольнительный. Заодно уточню». Есть ли на захране нужные ингредиенты для той химии, что разъело пентопластмассу? Ишь какой, фыркнул тот самый рабочий, который отвечал на вопросы офицера. Китель напялил, Франт. Небось считает, что все тут ему должны. Словами красивыми бросается, чтобы мы себя почувствовали идиотами. Угу. поддакнул ему второй, но неожиданно хохотнул. А кретин-то при этом сам, и рога, видимо, бракованные. Я слышал, у этих мутантов рога подсказывают, где металлы располагаются, как компас. Мог бы взять прямо истинный кусок серебряной руды, были бы потом деньги. А это схватил кусок у мусора точно слиток платиновый, но ну, не дурак ли. Группа рабочих загоготала.